Виной всему неосторожное обращение со взрывчаткой. В следующий раз будь, пожалуйста, поаккуратнее. Джулия улыбнулась, и все-таки что с ним случилось? Кран просто износился. Он, наверное, ровесник твоему дому. Мне давно следовало заменить его. А, так ты признаешь, что это была твоя ошибка? Если тебе так хочется, пусть будет моя. То есть я хотел сказать, если тебе от этого легче, будем считать, что виноват я». В таком случае дай мне несколько минут, и у тебя здесь все будет исправно работать. Ну как, согласна? Конечно. Даю тебе эти несколько минут. Майк установил новый кран и вышел из кухни, чтобы открыть вентиль, регулирующий подачу воды. Сингер потащился следом. Вернувшись, Майк проверил кран, протечек не было. Ну вот, теперь можешь спокойно вздохнуть. Ты, наверное, специально делаешь вид, что все так просто, проговорила Джулия. Между прочим, до твоего прихода я думала о том, какого сантехника позвать, если ты не справишься. Майк притворился оскорблённым. Невероятно. После всего, что я сделал в твоём доме, как ты могла даже подумать о таком? Джулия рассмеялась, а Майк, опустившись на корточки, принялся выбирать на место бутылки с моющими средствами. Нет-нет, я сама. Она опустилась на корточки рядом с ним. Я тоже кое-что умею. Через минуту шкафчик под раковиной был закрыт, а пол вытерт. Джулия понесла мокрые полотенца в подвал, а Майк тем временем собрал инструменты. Вернувшись, Джулия сразу направилась к холодильнику. «Не знаю, как ты, а мне необходимо выпить пиво. Будешь? С удовольствием». Джулия вынула из холодильника две бутылки Коорса и протянула одну Майку. Они чокнулись. «Спасибо, что спас меня. Готов повторить это еще тысячу раз». «Для того и существуют друзья, верно?» — отозвался Майк. «Пойдем попьем пивка на крыльце», — предложила Джулия. Она направилась к двери, но неожиданно остановилась. «Постой, постой. Когда я тебе позвонила, ты что-то говорил об обеде. Ты успел поесть? Я, например, умираю с голоду. Из-за дурацкого крана ни крошки не проглотила. Ты как насчет пиццы не возражаешь?» «Против пиццы трудно что-либо возразить», — улыбнулся Майк. Джулия направилась к телефону, чтобы сделать заказ, Глядя ей вслед, Майк подумал, что сегодняшний вечер может навеки разбить его сердце. «Будешь пиццу с ветчиной и ананасом?» — крикнула Джулия. «Буду любую, какую только закажешь», — ответил он. Они сидели на крыльце в креслах-качалках, наслаждаясь легким ветерком и стрекотом цикад. Солнце уже скрылось за линией горизонта, и его последние лучи освещали верхушки деревьев. Дом Джулии стоял на участке земли площадью в полакра. Сзади и по обеим сторонам находились лесопосадки, и когда Джулии хотелось уединиться, она направлялась туда. Они с Джимом всегда мечтали жить в старом доме с красивым просторным крыльцом. Хотя сам дом давно нуждался в ремонте, решение купить его возникло в тот же день, когда они первый раз увидели его. Сингер лежал здесь же, ближе к ступенькам, и дремал. Один его глаз все равно оставался открытым, словно он боялся пропустить что-нибудь важное. В наступавших сумерках лицо Джулии, казалось, Майку излучает какое-то бледное сияние. Как в нашу первую встречу с улыбкой произнес Майк. «Помнишь, когда Мейбл пригласила нас всех с тобой познакомиться? Как же я могу забыть один из самых жутких эпизодов моей жизни? Но мы же очень мирные и симпатичные люди». Я-то этого не знал и не имел ни малейшего представления о том, чего от вас можно ожидать. Даже от Джима? Особенно от Джима. Мне потребовалось немало времени, чтобы понять, почему он с такой добротой отнесся ко мне. Раньше мне не приходилось встречать таких людей, как он. Трудно было поверить, что люди бывают добрыми и бескорыстными. Кажется, я в тот вечер не осмелилась даже рта раскрыть. Точно, Джим говорил мне. Правда? Ты не волнуйся, Джим все понял. Он не ждал от тебя особого красноречия. Сообщил нам, что ты очень застенчива. Быть того не могло. А еще он сказал, что ты похожа на мышку. Джулия рассмеялась. Меня по-всякому называли. Но вот с мышкой еще никто никогда не сравнивал. По-моему, он так сказал, чтобы мы лучше приняли тебя. Но для нас было достаточно уже того, что ты понравилась Джиму и Мейблу. Майк замолчал. Первой паузу нарушила Джулия. Мне до сих пор бывает трудно поверить, что я здесь, а прежняя жизнь осталась далеко позади. Почему? Я имею в виду обстоятельства моей жизни. Я никогда не слышала о Суонсборо и узнал о его существовании только от Джима. Прошло уже двенадцать лет, а мне порой кажется, что я приехал сюда только вчера. «Ты говоришь так, как будто куда-то собралась», — сказал Майк. Джулия поменяла позу, подобрав под себя ногу. Вовсе нет. Мне здесь очень нравится. Конечно, после смерти Джима мне хотелось начать жизнь заново в каком-нибудь другом месте, но я не рискнула. Да и куда мне было ехать? Устроиться по соседству с матерью? Ты с ней общаешься? Она звонила мне как раз перед Рождеством и сказала, что хотела бы навестить меня, но так и не собралась. С тех пор я о ней больше ничего не слышала. Наверное, мать рассчитывала, что я предложу ей деньги на дорогу, а я не хочу бередить старые раны. Понимаю. Мне неприятно думать о тех днях. Впрочем, сейчас уже легче. Я приказала себе больше не возвращаться мыслями в прошлое. Когда я начала встречаться с Джимом, мне еще хотелось поддерживать связь с матерью. Как знать, может быть, я нуждалась в словах одобрения. Мне это тогда почему-то казалось важным. А теперь... Теперь все не так». Она даже не приехала на мою свадьбу, не появилась на похоронах Джима. В конечном итоге я оставила попытки сохранить с ней отношения. Слушая Джулию, Майк смотрел на окутанные сумраком деревья, среди которых мелькали тени летучих мышей. Генри меня постоянно подначивает, да и родители частенько подтрунивают, но мне приятно осознавать, что они всегда придут мне на помощь. Не знаю, что бы я без них делал. Мне трудно представить себе, как это... — Жить одному. — Если придется, и ты сможешь жить один, — заметила Джулия. — Ну, а я все-таки не одна. У меня есть Сингер, есть друзья, пока достаточно. Майка так и подмывала спросить ее, относится ли Ричард к кругу друзей, однако решил не портить настроение ни себе, ни ей. — Могу я задать тебе вопрос? — спросила Джулия. — Конечно.